Историю о «Беспреданнице» я почувствовал как печальную песню, как грустный романс, как драматическую вещь, напёрнутую музыкой. Название "Жестокий романс" возникло, когда я принял решение о постановке. Невозможно было назвать картину безпреданницей. Одна уже была. Мне показалось, что "Жестокий романс" название верное и емкое, Оно в какой-то степени определяет и жанры вещи, в которые я собирался ее ставить, правда, без оттенка иронии, который мы теперьшний вкладываем в это определение. Кроме того, история, рассказанная Островским, действительно безжалостна. Уже потом, читая литературоведческие работы о драматургии, я наткнулся у Штейна на такое рассуждение. Он сравнивает Грозу с русской народной песней, Без преданицы с русским романсом Я поразился тогда этому случайному, но подтверждающему мои ощущения сопадению. Музыкальная трактовка тем не менее сложилась не сразу, а постепенно. Прежде чем оформиться окончательно, она прошла несколько стадий. Вначале я, обожающий старинные романсы, буквально начинил ими сценарий. Потом понял, что из-за частого исполнения по радио и телевидению они хоть и не стали хуже, в какой-то степени все же поднадоели. Тогда я принялся за штудирование русской женской поэзии, надеясь оттуда извлечь стихи для романса Ларисы. Того я только не читал. Тут и Евдокия Ростопчина, и Каролина Павлова, и Юлия Жадовская, и Надежда Хвощинская, и Ольга Чумина, и Мира Лохвицкая. Однако ни у одного из талантливых поэтесс XIX столетия я не смог отыскать то, что хотел. Все казались мне чересчур архаичными. И тогда я прибег к помощи моих любимых поэтов Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. У них я нашел то, что мне было нужно. Правда, их строчки звучат сложнее, чем могло бы быть в эпоху Островского. В них множество оттенков, тонкостей, которых не было в поэзии того времени. Но это не показалось мне препятствием. Наоборот, это обогащало По моему мнению, героиню придавала ей дополнительную духовность, говорила о многогранности ее внутреннего мира. Собственно, я продолжил то, что начала в этом плане Комиссаржевская. Одно стихотворение, отчаявшись, я вынужден был написать сам. Не смог найти такого, которое своим содержанием точно легло бы в сюжетную ткань фильма. Это романс я, словно бабочка к огню, Когда я вгрызался в литературную часть коронизации, то работал очень увлеченно. Я одновременно перечитывал пьесы Островского, изучал эпоху, читал литературоведческие книги и писал сценарий. Влезал, как говорится, с головой. Хотя время от времени меня брала оторвисть. Очень уж не своим делом вроде я занялся. И тем не менее, Я всё глубже и глубже проникал в драматические коллизии, свыкался с персонажами, начинал чувствовать себя раскованнее в том времени, но окончательной своей родной, близкой, вся эта затея стала, конечно, во время съемок. В отличие от Эрена Клера, которому он принадлежит крылатая фраза, произнесённая им после написания режиссёрского сценария: "Фильм готов", его осталось только снять. Я не могу сказать этого о себе. Для меня вообще самое интересное в процессе создания фильма съемочный период. Съемки — это именно то чудо, когда задуманное, ещё несуществующее, живущие только в намерениях, реализуются, становятся объективной реальностью. Съемки для меня генеральные сражения, где аккумулируются все силы, способности, устремления, как мои, так и всех участников, именно на съемке при помощи товарищей единомышленников, ты создаешь что-то непредсказуемое.